Глава 3 Даша. С ней время летит очень быстро, и страхи все куда-то убегают, оставляя только радость и счастье в душе. Лучшая подруга это лучик Солнца в моей жизни. Не зря у нее фамилия Солнцева. Пока гуляем, я вообще забываю, кто там меня пугал пару дней назад, и как я пыталась убежать, надеясь на то, что все закончится хорошо. С Сашей обо всем забываю. Кайфую от этого. Потому что все это время дома я так или иначе думала о произошедшем. Хотя по факту ничего не произошло, но с ней... Это потому что я не рассказала ей, конечно. Но в любом случае мне замечательно. А он мне говорит, «Ты очень красивая, давно наблюдаю, давай кофе угощу». Рассказывает Сашка про какого-то очередного парня, которого она, конечно же, отшила. Она всех отшивает, а они толпами липнут. У Сани ноги от ушей, и глаза самые красивые, что я когда-либо видела. Конечно, все мужики на нее внимание обращают. Но с ее паранойей повезло только ее бывшему с ней целый год встречаться. Удивительным образом. Жаль, только ей с ним не повезло. «Нет, нормально, Даш?» «Давно наблюдает он. Еще один маньяк. Мне теперь что, хотите думать, что он где-то там сидит и наблюдает за мной?» Продолжает Саша и у меня на секунду перехватывает дыхание. Потому что действительно кажется, что за нами, в частности за мной, наблюдает кто-то. Мурашки снова толпами бегут по затылку и позвоночнику. Я ежусь и даже перестаю слушать Сашку на какое-то время. Верчу головой, чтобы убедиться, что на нас никто не смотрит. И когда понимаю, что действительно никого нет, немного выдыхаю. Ладно, а то у меня уже тоже паранойя, как у Сани, развивается. «Нужно взять себя в руки». «Даш, ты тут?» спрашивает Сашка, щелкая пальцами у меня перед лицом. «Да не знаю я, Сань, где я? Странное происходит что-то. Самой мне не нравится. Говорю, расходиться пора. У меня собеседование через час». «Да, прости, задумалась что-то». «Только не говори, что опять страдаешь по своему Ковалеву. закатывает она глаза. «Ей вообще Антон не нравится. Конечно же, из-за наших прошлых отношений» которые отношения отношениями назвать нельзя. Но и, естественно, он маньяк, конечно же. Кто еще будет с девушкой заниматься сексом без обязательств? Только маньяк. Спросите у Саши, она вам расскажет. Вон, пойди к нему в команду и возьми любого, раз так сильно хочется. Покажи ему, что не страдаешь. Так, ну, во-первых, я действительно не страдаю. Хихикаю я, поднимаясь с лавки вслед за подругой. А во-вторых, в сторону хоккеистов Отныне даже не смотрю. Они слишком наглые и самоуверенные. Не хочу. Давай лучше тебе подберем. «Даш, иди ты!» Сукает Саша и целует меня в щеку. «Домой иди, созвонимся». Смеюсь, провожаю подругу взглядом и разворачиваюсь, решаясь прогуляться пешком. Небо все в тучах, и я очень надеюсь дойти до дома быстрее, чем начнется ливень. Но не успеваю пройти и несколько минут, как гремит так сильно, что я от неожиданности подпрыгиваю на месте и прикладываю руку к колотящемуся сердцу. Да что за издевательство над бедным органом уже который раз. Наклоняюсь, чтобы поправить съехавшую от резкого прыжка босоножку, и замираю. Кто-то снова за мной идет. Тот или другой понятия не имею. Но человек в черной кофте с капюшоном абсолютно точно идет в мою сторону, и нас разделяет ничтожно маленькое расстояние. Это какая-то шутка? Я не понимаю. Он пересмотрел сериалов про серийных убийц вместе с Сашей? Сейчас мне еще страшнее. Потому что на идиотское совпадение это уже не похоже. Какого чёрта вообще? Меня немного успокаивает тот факт, что мы в парке, еще светло и вокруг люди. Но вот то, что меня, кажется, реально преследует, заставляет очень сильно нервничать. Я иду. Куда, не знаю. Просто иду. стараясь не оборачиваться чтобы он не понял, что я засекла его, и топаю так быстро, как только могу. Мне страшно до тошноты. Снова бешено колотится сердце. Дрожат руки. Сбиваюсь с шага, но не торможу. Достаю телефон и снова набираю Антона. А кого еще? Папа уехал, Саша мне не поможет. А больше и никому. Но трубку Ковалев не берет. Ни второй, ни третий раз. И меня бросает в сильную дрожь. Нужно что-то делать. Но что? Перехожу дорогу. Проверить, вдруг я ошибаюсь. Перейду, а он себе дальше пойдет. Но он переходит за мной. И метров через тридцать я перебегаю дорогу обратно, чуть не угодив под машину. Господи, первые капли падают на лоб и руки. Если сейчас начнется ливень, я точно умру от страха. Оборачиваюсь, он идет параллельно через дорогу. Может, я все-таки придумала себе все? Идет себе по тротуару человек. Его лица не видно, но мне кажется, что это тот же самый человек. Хотя и в прошлый раз я толком ничего не успела запомнить. Чувствую. Краем глаза замечаю, что он снова переходит дорогу на светофоре и... Боже. Он как-то так ускорился, что оказался впереди и идет прямо на меня. И я прямо сейчас иду ему в лапы. Разворачиваюсь. Куда бежать? Не дышу, не живу. Думать не получается. Начинается дождь. Гроза уже практически не пугает по сравнению с этим. Срываюсь и просто бегу. Замечаю спорткомплекс и ускоряюсь, надеясь не угодить в грязь лицом и не дать тем самым ему меня догнать. Господи, хоть бы хоккеисты были там. Хоть бы у Антона была сейчас тренировка. Я не знаю, к кому еще могу обратиться за помощью. Мне больше некому. к кому. Волосы противно липнут к лицу. Дороги почти не видно, но чем ближе я к нужному зданию, тем спокойнее становится. Залетаю внутрь, поскользнувшись на плитке мокрой подошвой, но чудом остаюсь на ногах и тут же оборачиваюсь, разглядывая улицу через большие окна, очень боясь увидеть его. Но его нет. И от этого то ли легче, то ли еще страшнее. Я не знаю, что мне думать и какого чёрта это все происходит. Голова раскалывается на мелкие кусочки. Дышу, пытаюсь успокоиться и медленно бреду к стенду с расписанием всех тренировок. И когда вижу, что это время занято старшими хоккеистами, выдыхаю. Вряд ли маньяк сунется в спорткомплекс, потому что тут постоянно поток людей, да и камеры наверняка. А до дома меня теперь точно довезут в целости и сохранности. И, кажется, снова хочется жить, хотя страшно до сих пор так, что колени дрожат. Антон появляется в поле зрения самый первый, И буквально через 15 минут. Я не контролирую себя практически. Просто как обезумевшая бегу и обнимаю его, пытаясь спрятаться. Мне все еще страшно. А с ним хоть немного спокойнее. Антон спрашивает, что случилось, злится и удивляется, когда рассказываю, что снова чуть не угодила в лапы маньяка. А сам постоянно в сторону смотрит, хотя и слушает меня. Вот она, кажется, та, ради кого сам Ковалев о решил. Красивая. Я боюсь, Антош. Паника подкатывает к горлу, когда понимаю, что ему нужно идти к другой. И я не ревную. Давно отпустила уже. И не пытаюсь сорвать им свидание. Мне просто действительно очень страшно. Слушай, так, сейчас все решим. Он по сторонам смотрит, думает что-то. А мне все равно уже что. Главное, домой. Леха. Цепляет он одного из проходящих мимо хоккеистов. Леха, выручай. Надо девушку домой в целости и сохранности доставить. Там маньяк какой-то нарисовался. Надо проводить. Будь другом, помоги, а? Проставлюсь. Да ладно. Внезапно грубым и чуть хриплым голосом говорит этот Леха. На безвозмездной основе помогу. Что я, не человек, что ли? Уходить с незнакомым мужчиной после того, что было полчаса назад на улице, идея не из лучших. Но если ему доверяет Антон, у меня нет смысла бояться и паниковать. Ковалёв, довольный, убегает к своей девчонке, и я почти завидую, по-доброму. Не той я была, кого ему хотелось бы добиваться. А тут видно, что бегает вокруг нее, Пытается, а она как камень холодная. Оттаивай, дурочка. Хороший мужик же. «Зовут ты тебя как, рыжая?» спрашивает все тот же Лёха, глядя на меня со странной ухмылкой. «Даша», — шепчу я, — голоса почти нет. Так тяжело дышала от страха, нервов и бега, что завтра буду горло лечить, видимо. «Ну, поехали домой, Даша!» Он улыбается по-доброму, крутанув в руке ключи от машины. «Машина — это хорошо. Так еще менее страшно».